Глава вторая Мы с Матвеем Ростиславовичем еле дождались ухода Вовки в школу. Едва за ним закрылась дверь, поспешили в детскую. Вернее, я поспешила, а свёкор поковылял, но это несущественные детали. Естественно, Оля никак не отреагировала на наше появление. Я расправила складку на одеяле, взяла дочь за руку. Она была прохладной, но ровный пульс прощупывался легко. Не отпуская запястья я закрыла глаза и представила Олену улыбку. «Заходи на сайт. Darktimes.com». Я оставила в покое ребёнка и активировала свой браслет. «Выбери русский язык и нажми вот сюда». Свёкор поддержал меня за локоть и показал, что и куда вводить. Всё остальное браслет сам сделает. Оплату сняли мгновенно. 1532 рубля. Поля. «Вот что ты делаешь?» — спросил вдруг Матвей Ростиславович. «Хоть бы гайды почитала. Ты ж не в зуб ногой. Ещё скажите, курсы пройти нужно. Разберусь. Это всего лишь игра, а не обслуживание операционного модуля травматологии». Он сокрушённо покачал головой. «Зря Вовке не сказала. Из меня помощник никудышний. А он бы и рассказал, и подсказал, и объяснил. сами разберемся. И Денису не говорите. Очень неловко я себя чувствовала. Почти преступницей. Поэтому и поделилась планами только со свёкром. Всю жизнь скептически, даже с презрением, относилась к такому времяпровождению. При любом удобном случае говорила сыну, что виртуальная жизнь не заменит реальную. И вот собираюсь играть сама. И пусть я делаю это не ради удовольствия, но всё равно стыдно. Ладно, как хочешь махнул рукой свёкор. «Не удивлюсь, если ты вынырнешь через пятнадцать минут и больше не полезешь никогда. С другой стороны, хоть отвлечёшься немного, а то бродишь из угла в угол по квартире, будто привидение. При тут отвлечёшься, Матвей Ростиславович? Я заработать хочу!» Дедуля хмыкнул скептически, недоверчиво покачал головой. «Я играл ещё тогда, когда в ММОшке и РПГшке на компах гаммали». Увидел мой непонимающий взгляд, пояснил. Ну, онлайновые игры на компьютерах играли. Верточки в зачаточном состоянии были ещё, о капсулах никто не помышлял даже. Скажу тебе так. Особо ничего не поменялось. Разработчики не лохи. Они на игроках зарабатывают, а не наоборот. Чтобы вывести бабки, нужно их вложить сначала. Или хотя бы значительно продвинуться в понимании игровых механик, и людского мышления. Поэтому ни на что особо не рассчитывай, тем более поначалу. «У меня получится», — как можно уверенней сказала я. В конце концов, попытка не пытка. На данный момент вообще никаких альтернатив не вижу. Даже дача, которую мы выставили на продажу, никого не интересует. А протянуть четыре месяца до прилёта Дениса как-то надо. Свёкор подошёл к капсуле и пробежался пальцами по боковой панели. «Что вы делаете?» «Ничего особенного. Будильник завел, чтобы Вовчик тебя не застукал. Через четыре часа принудительно выбросит из игры. И еще кое-что настроил». «Да я на часок. Или, как вы сами сказали, на пятнадцать минут». «Ну да, ну да». Матвей Ростиславович пошаркал к двери. «Главное, не забудь. Вокруг пустота. Все только в твоей голове». Чтобы выйти, нажми на мочку левого уха. И это... Кондёр сломался ещё месяц назад, имея в виду. Теперь понятно, почему Вовка в трусах играет. Жарко. Оставшись в одиночестве, Оленька не в счёт, я сняла халат, нажала на сенсорную кнопку, и крышка гроба с еле слышным шуршанием отъехала в сторону. Я улеглась, поёрзала. В принципе, удобно, правда, попахивает застарелым потом. Надо изнутри протереть антисептиком, сын годами этого не делал. Смарт-браслет, почуя в капсулу, включился сам. Крышка плавно вернулась на место, мягкий щелчок отрезал меня от реального мира. Подо мной тихо загудел то ли мотор, то ли вентилятор, то ли ещё что-то. Стекло над головой помутнело, на нём появилось меню. Приятный женский голос зазвучал сразу со всех сторон. «Добро пожаловать, Быкова Полина. Выберите функцию» такс что тут предлагают игры с полным погружением обучающие программы виртуальный туризм о как интересно я и не знала о других возможностях надо будет потом выяснить чему можно таким образом обучаться и как путешествовать список игр оказался внушительным но я не стала его далеко пролистывать дарк таймс располагался под пятым номером удачного погружения ласково пожелала вертокапсула я ослепла и оглохла но ненадолго практически сразу перед глазами на фоне кромешной тьмы появился логотип игры вращающаяся планета естественно не земля очертания материков и океанов даже близко не похожи три континента россыпи островов ещё какие то образования не вызвавшие у меня ассоциаций, моря океаны крупные реки и озера льдистые шапки на горах Монументальные, заметные даже из космоса, постройки. И две луны. К изображению прибавился торжественный мужской голос, идущий отовсюду сразу. На Этельгрине царили мир и спокойствие, пока не пришла тьма. Уже много веков она терзает жителей, превращая некогда благодатные земли в смертельно опасные. Но люди не сдаются. Храбрые герои противостоят силам зла и надеются, что рано или поздно тьма отступит. Цель у них одна, но пути разные. Праведники хотят уничтожить тьму с помощью света. Нечестивцы считают, что врага нужно бить его же оружием. Кто из них прав, покажет время. К сожалению, разногласия все чаще непримиримы, и даже боги не могут помочь в поиске истины. На какую сторону встанете вы? Голос сменился на едва не оглушившую пафосную музыку. Меня словно что-то дёрнуло и на огромной скорости потащило вниз. Поверхность планеты стремительно приближалась, и от этого зрелища желудок противно сжался. Я всё-таки не такая отсталая, какой меня считает Вовка. Но уж точно не дура. Поэтому заранее посмотрела все сети кое-какие рекламные ролики, глянула несколько стримов. Видеозаписи, которые делают геймеры во время игры, Так что высокопарная речь не открыла для меня ничего нового. Стримы рассмешили. Настолько примитивной мультяшной графики нет даже в древних играх Матвея Ростиславовича. Реклама более качественная, конечно, но все равно в большей степени походит на обычные кинофильмы от первого лица, чем на абсолютную, осязаемую, стопроцентную реальность. И вот, пожалуйста, при погружении ощущений и зрительные образы оказались максимально правдоподобными, поэтому и сжался желудок, и перехватило дыхание. Я на самом деле падал из космоса на незнакомую, но такую настоящую планету. Впечатляющее падение закончилось над соломенными крышами маленькой деревеньки в глухом лесу. То, что он глухой и практически бескрайний, я рассмотрела очень хорошо. Игра в самом конце замедлила спуск. Видимо, чтобы я успела проникнуться атмосферой зловещего заката, угрюмых деревьев и тревожного тумана, стелющегося невдалеке от приземистых кособоких избушек. Хм, невзирая на название, я почему-то думала, что обстановка будет более веселой, развлекательной. Меня протянуло сквозь крышу. Я только сейчас сообразила, что тела у меня нет. Этакое нематериальное образование из чувств, мыслей и ощущений. Тогда как желудок мог сжиматься, интересно? Чудны дела твои, товарищ человеческий мозг. Рассмотреть, куда меня забросило, я не успела. Музыка наконец-то затихла, и зрение снова отрубилось. Но не совсем. Постепенно стали проявляться очертания окружающей обстановки. И самое поразительное — запах. Я чётко чуяла резкий, горьковатый запах полыни. Говорят, у большинства людей он вызывает ощущение неясной тревоги, или даже тоски, и ассоциируется с бедой. Но лично меня полынь всегда успокаивала. А потом пришло понимание, что я сижу в клетке. Причём просочиться сквозь решётку, как сквозь крышу, не получилось, так как наконец-то появилось тело. Вот только понять, какое оно, не представлялось возможным. Даже ладони в такой темноте толком разглядеть не удалось. Вот и поиграла Полина Святославовна. Надо было послушать пожилого человека и хоть немного разобраться в том, что здесь нужно делать. Я схватилась за прутья и немного их потрясла. Шершавые, тёплые, но ощупь вроде как деревянные. Клетка оказалась крепкой. «Эй, ты не спишь?» Раздалось совсем рядом. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Не сплю, конечно. Знаешь, как отсюда выбраться? Давай познакомимся. Я свит». Мерзкие хрючкеры поймали меня, когда я собирал хворост. А ты кто? Передо мной прямо в воздухе развернулась сияющая надпись. Ваши биометрические показатели считаны при погружении. Желаете сменить пол? Да. Нет. Чего? Нет, конечно. Палец, который я видела так же смутно, как и все остальное, ткнул в слово «нет». Сообщение радостно мигнуло и изменилось. Ваш биологический возраст определяется в границах 42-48 лет. Внимание! Система не гарантирует, что в открытом мире игрок в возрасте угасания сможет комфортно себя чувствовать. Желаете изменить возраст? Да? Нет? Возраст угасания? Ничего себе! Обидно стало до слез. Конечно, я смотрюсь в зеркало. С огорчением замечаю каждую новую морщинку и седой волосок. Но угасание? Не пью, не курю, даже беговая дорожка в квартире есть. Правда, в разобранном виде, но я в любой момент могу её воспользоваться. И пусть на полноценный уход, пластику и дорогие иммуномодуляторы, которые популярны у звёзд, у меня нет денег, но это ведь не показатель. Да мне до угасания ещё ого-го. Но поразмыслив, я согласилась на предложение игры. Если здесь даже запахи ощущаются, пусть и виртуально и временно, почувствовать себя моложе. Кто бы на моем месте отказался? Игра предложила всего три варианта. От 14 до 18 лет, от 19 до 25 и от 26 до 35. Внимание! Персонажи от 14 до 18 лет имеют некоторые ограничения. Список идентичен списку ограничений для несовершеннолетних аккаунтов. С ним можно ознакомиться на нашем официальном сайте. Конечно, можно было помолодеть по максимуму, но зачем мне ограничения? Так что я выбрала второй вариант. Конечно, третий тоже неплох. Я в том возрасте прекрасно себя чувствовала. Но вдруг он считается периодом перед угасанием, и игра наградит меня какой-нибудь хромотой или больной поясницей. Следующий вопрос не замедлил появиться. «Выберите ник персонажа. Будьте внимательны. Под этим именем вас будут знать в Ательгрине». И вы не сможете его сменить? И мигающий курсор чуть ниже. И миниатюрная виртуальная клавиатура. Значит, писать здесь можно. Полина. Занято. Поля. Занято. Быкова. Мамочка. Бабочка. Прохожая. Брюнетка. Красотка. Ольга. Снегурочка. Снежка. Элиза. Атаниэль. Белла. Свидригайла. Хм. В общем, выбор Ника у меня занял минут двадцать имена фамилии всевозможные прилагательные прозвище да просто случайные наборы букв все было занято я писала быстро и так же быстро удаляла узнав что имя не подходит под конец я уже набирала классическим методом тыка не глядя жвадра оп принять да нет тьфу ты нет конечно остановилась призадумалась и медленно осторожно вела всплывшее в памяти иимико Если не ошибаюсь, так родной отец называл родную маму. Вот интересно, ее настоящее имя вообще не помню. А игровой ник — пожалуйста. Если это окажется неподходящим, буду жводлаупой». «Хрумгильда. Принять? Да? Нет?» «Это просто чудо какое-то. Конечно, принимаем». Надпись исчезла окончательно. Снова стало темно. «Хрумгильда? Какое красивое имя!» Тьфу ты, совсем забыла о невидимом собеседнике. «Утром нас съедят», — скорбно сообщил он. «Я мог бы попытаться открыть замки, но они сломали мне руку. Зато отмычку не нашли, когда обыскивали. Она за голенищем сапога. Может, у тебя получится? Держи». Что-то прохладное и твёрдое материализовалось в руке. Я тщательно ощупала предмет. Что-то вроде небольшого крючка для вязания. Тонкая палочка, загнутая на конце. Не уверена, что отмычки выглядят именно так, ну да ладно. Ну уже пробуй. Я зашарила рукой по прутьям, нашла что-то вроде навесного замка, на ощупь всунула в скважину крючок, пошевелила. Ничего не произошло. Да что делать-то, тупая игра? Кто-то или что-то, руководящее процессом, уразумело, что я полный профан. Перед глазами снова появилась надпись. Чтобы вызвать меню помощи, введите в чате «Хелп» и задайте появившемуся хелперу чёткий вопрос. Пользоваться командой «Хелп» можно не чаще одного раза в сутки. Ладно, не будем пока тратить единственную на всё погружение подсказку. В игры даже дети играют, разберусь. Я наклонилась поближе к замку и снова завертела отмычку. Прислушалась к щелчкам. Раздался громкий хруст. Сломала? Не страшно. «У меня есть ещё одна. Держи». Новый крючочек в руках. «А старый где?» Обломки словно испарились. И тот, что остался в руках, и тот, что застрял в скважине. А удобненько. В общем, у невидимого соседа за голенищем сапога, видимо, была какая-то пространственная аномалия с бесконечным количеством отмычек. Я сломала 17 штук, прежде чем замок покорился моему напору. Зато стало ясно, нужно прислушиваться. Когда раздается противный скрежет, отмычку желательно придержать, а потом крутануть в противоположную сторону. Взлом плюс один. Ха, а то и не такое осваивала. Внимание, все сообщения сохраняются до выхода из игры. Чтобы их увидеть, активируйте браслет на левой руке. Я нащупала на запястье крученую ниточку. Ясно, игровой аналог смарт-браслета. «Хотела понять, как включить, но мне не дали этого сделать». «Молодчага, я знал, что ты справишься. Идём быстрее». Рядом с клеткой промелькнул тёмный силуэт. «И где логика? Я ведь свою клетку открыла. Не его. Он-то как выбрался? Дурацкая игра». Вздохнув, я толкнула решётку дверь, и та бесшумно распахнулась. «Нам нужно добраться до перекрёстка. Дальше него хрючкиры не ходят, боятся», — прошептал поводырь. «Держись меня и всё будет хорошо надо найти какое нибудь оружие и он очень громко зашумел обшаривая скрытую темнотой мебель естественно грозные таинственные хрючкеры не заставили себя ждать входную дверь избушки резко открыли и в комнатке стало светло благодаря факелу мама дорогая какой же он жуткий натуральный кабан покрытый редкой но длинной щетиной и на двух ногах и в одежде И вонючий. То, что это всего лишь игра, из головы совершенно вылетело. Я взвизгнула и заметалась по избушке, натыкаясь на мебель: деревянный стол, табуретки, сундуки и корзины. В итоге забилась в угол и в ужасе замерла. Краем глаза заметила сокамерника, широкоплечего молодого блондина в меховом жилете и нищенского вида штанах. Левая рука парня безжизненно висела. Видимо, так создатели игры представляют себе перелом «Держи!» — крикнул он. Какое-то сообщение мелькнуло перед глазами. Я машинально нажала на слово «да», и в руках у меня появился нож. Хрючкер по-свински завизжал, стал размахивать факелом и страшного вида дубинкой. Я зажмурилась и постаралась вспомнить, какое ухо нажать, чтобы вынырнуть из этого кошмара. Не успела. Двуногий свин ударил меня по голове. Трижды. Боль от каждого удара походила на ту, которая появляется, если на вас с полки падает пустая кастрюля. Почему никто не предупредил, что играть, мягко говоря, неприятно? Снова темнота. И тишина. И никаких запахов. И боли. Её словно и не было никогда. Лишь едва ощутимый дискомфорт в области затылка остался. Как же хорошо-то. Где моё ухо? Вы погибли. А то я не поняла. Поскольку вы не завершили создание персонажа. После выхода из игры введённые параметры не сохранятся. Желаете воскреснуть и повторить создание персонажа? Да? Нет? Иди нафиг, тупая игра! Нет! Желаете выйти? Да? Нет? В первую очередь я схватилась за голову и тщательно её ощупала. Мой несчастный мозг не сразу поверил, что травмы от ударов отсутствуют в этом теле. Хорошо, хоть ощущения в реальность не пробрались. И впоследствии лишь бешеный ритм сердца и все тот же ноющий дискомфорт в черепной коробке. Я не стала выскакивать из вертокапса, наоборот, улеглась поудобней, постаралась дышать ровнее, чтобы унять беснующееся сердце. Выход из игры через бестелесную форму и кромешную темноту вряд ли придуман разработчиками просто так. Скорее всего, это сделано для того, чтобы человеческий мозг смог взять паузу и отделить реальность и виртуальность. Как медик, я знаю, что реакция организма на фальшивые ощущения настоящими последствиями более чем возможна. Особенно у впечатлительных людей. В конце концов, если под гипнозом убедить пациента, что в его ладони вместо яблока горячий уголёк, на коже появится покраснение, а то и вполне натуральный ожог. И боль, естественно. Да, не у всех, но такие случаи описаны в научной литературе. Умно, но не всегда срабатывает. Я вспомнила про специализированную психиатрическую клинику. Не удивлюсь, если там лежат жертвы подобных ударов по башке. Но почему Вовка не упоминал про болевые ощущения? Да и стримеры тоже. Надо выяснить перед новым заходом. Правда, пока заново переживать это безумие, нет никакого желания. С другой стороны, дело может быть не в дубинке Хрючкера, а в неработающем кондиционере. В капсуле довольно жарко и душно. Я вылезла из геймерского лежака посидела несколько минут возле Оли. Её отсутствующий вид, бледность и покраснение кожи вокруг VR-очков вернули мою решимость на место. Матвей Ростиславович сидел на диване и смотрел с помощью браслета какое-то видео. Правда, когда я зашла в зал, тут же его выключил. «Говорил же, что это ненадолго», — заулыбался он подозрительно радостно. «Как погружение?» — я молча села на стол рядом с компьютером. «Персонажа создать успела хоть?» «Нет, меня убил огромный свин. Было очень больно. Как люди в это играют вообще? Это же дикость!» «Больно?» — нахмурился Матвей Ростиславович. «Сильно?» «Ну, как сказать?» Неуверенно протянула я. Чем больше времени я находилась в реальном мире, тем глупее казалось моё поведение. Да и ощущения теперь вспоминались по-другому. «Ну, кастрюли по голове, эко невидаль». «Думаю, настоящее проламывание черепа чувствуется совершенно не так». «Вообще-то большинство игроков боли не испытывает», — озабоченно сказал дедуля. «Всё зависит от внушаемости конкретного человека. Сколько-то там процентов вообще играть не могут. Для них всё прямо по-настоящему, вплоть до болевого шока. Но до этого мне далеко», — окончательно успокоилась я. «Мелочи жизни». «А кое-кто не играет, потому что воображение нет совсем», — с какой-то глубокой обидой продолжил свёкор. ложится понимаешь, человек в капсулу, и ничего не происходит. Не желают мозги участвовать в формировании фантазии». «Так вы поэтому не погружаетесь?» — поняла вдруг я. «Зато меня гипноз не берёт», — буркнул стареющий геймер. «А вот тебя, судя по всему, очень даже. Видос увидела?» Графика условная, примитивная. Она как основа. Всё остальное человеческий мозг дорабатывает. В зависимости от своей впечатлительности. Так что игроки видят одну и ту же картинку. Но немного по-разному. А я вообще ничего не вижу. И не слышу. Не подключает меня, зараза. Я подумала, что дело может быть в операции, которую пережил Матвей Ростиславович 20 лет назад. Ему доброкачественное образование в теменной доле удалили, но говорить вслух об этом не стало. «Поль, может, не надо? Раз больно!» ушел от грустной для него темы дедуля. «Представь, что будет, если тебе голову мечом снесут или на костре поджарят». Я задумалась. До болевого шока мне далеко. Ну, неприятно немного. И что в этом такого? Буду по возможности драк избегать. А там, глядишь, Денис прилетит. Да и нормальная работа подыщется. Переживу как-нибудь. «Матвей Ростиславович, найдите мне инструкции, советы в сети, а то сама даже понятия не имею, что и где искать». «Гайды», — помог с терминологией свёкор. «Только они вряд ли сильно помогут, так как на опытных геймеров рассчитаны. А общие принципы уже лет 70 не меняются. Поэтому и сам их объяснить смогу. Так что твёрдо решила». Пасовать перед игрушкой? Ну уж нет. И я упрямо кивнула в ответ.